Федеральное бюро расследований Маргарет Коулсон Конфиденциально Как вы помните, перед самым вашим приездом в твинпикс Маргарет Коулсон, которую горожане называли «дама с поленом», скончалась от арака легких. За несколько недель до ее смерти мы узнали о ее существенном вкладе в расследование проводимая Купером. Именно с ее помощью добились значительного успеха в полиции Твинпикс. Как сообщила местная газета, на похоронах, состоявшихся на берегу Жемчужного озера, присутствовали все жители города. Традиционной службы не было. Желающие просто делились со всеми любимыми историями по даме с поленом Хоук помощник шерифа попросил слова последним и прочел послание, которое ему вручила маргарет за день до смерти. Он прислал мне копию, в которой говорится следующее каждая встреча друзей оканчивается расставанием вот и сегодня Друзья мои, мы с вами расстаемся. Такова жизнь. От фактов нам не скрыться и не уклониться, поэтому не стоит и пробовать. Жизнь такая, как она, есть дар, доверенный нам лишь на время, как библиотечная книга, которую рано или поздно приходится вернуть. Как нам обращаться с такой книгой, если не забывать, что она изначально нам не принадлежит, что нам ее доверили и что нам следует о ней заботиться, изучать ее и учиться по ней, тогда, может быть, мы начнем относиться к ней иначе. Как вы обращаетесь с дорогим подарком близкого друга? Это хороший вопрос, и сегодня самое время его задать. Наши умы вечно чем-то заняты. Вы заметили? Мы все думаем и думаем, пока не вкрутимся в землю винтом. Мое полено говорит. Ответы на все наши вопросы в ветре и в деревьях, в камнях и в воде. Нет беспомощных, нет пропащих. Хорошо находить тех, кому мы нужны, и делать для них то, что в наших силах. Нет ничего невозможного, если сосредоточить на этом все наши помыслы. Не печальтесь, будьте счастливы, ведь у вас есть еще день, чтобы сделать то, что требуется. Нам их отпущено не так уж и много. Мы рождаемся в этом мире, а не в другом. Он несовершенен, такую уж, как есть. Этот мир предлагает некие простые истины. Если мы их принимаем, это помогает нам расти. Но многие из этих истин нас беспокоят или пугают. Например, многих пугает то, что нет света без темноты. Но ведь иначе мы не отличили бы одно от другого. Половину суток мы проводим в темноте. С этим надо смириться. Разумеется, это можно считать метафорой. Многие так и поступают. А я считаю это фактом. Метафоры – Красивые способы рассказать об истине и факты тоже. И то, и другое говорит нам, что время и свет, и тьма движется циклично. И мы движемся сквозь него, как пассажиры. Но если у нас открыты глаза, то в пути можно постичь многое. Путник постигает больше, чем пассажир. Когда приходит темнота, путник набирается смелости, ведь ему известно, что свет возвратится. Это известно любому, кто провел ночь в лесу. Когда наступает темное время, храните свет внутри. Он ведь именно там и обитает. Есть силы тьмы и создание тьмы. Они существуют и всегда существовали среди нас. Они часть танца, как и мы с вами. Просто они слышат иную музыку. И это, наверное, самая неприятная истина, которую нам суждено узнать. Многие за всю свою жизнь редко сталкиваются с этой данностью. Да, это неприятно, но с этим ничего не поделаешь, как бы нам ни хотелось. Вот что я хочу вам предложить. Когда наступит тьма, так же, как и ночью, храните свет внутри себя. Уверяю вас, Некоторые уже этому научились. Со временем и вы научитесь различать свет и в себе, и в других. Именно так вы и отыщете друг друга, а вместе вы сделаете свет сильнее. Мне известна истина неизменная, как рассвет. Темнота всегда уступает свету если свет силен. Маргарет хотела, чтобы ее прах развеяли в Гоуствудском лесу, что и было исполнено в день ее похорон сотрудниками Шерифского управления. Полено она завещала Хоуку. Он хранит его на каминной полке. Пока что, как говорит он, Олена ему еще ничего не сказала, однако он все-таки прислушивается на всякий случай. Шеф из моих расследований и ваших рассказов мне многое известно от винпикс, однако больше всего я жалею о том, что мне не довелось встретиться с Маргарет. Как вы знаете, Я не считаю себя религиозным человеком, но, внимая ее словам, я иногда думаю, что, может быть, однажды мне повезет. То есть повезет встретиться с Маргарет, а не удариться в религию.